Я очень рад, что наш блаженный не ошибся в подборе команды. Тонко улыбнулся Калдун, сделал приглашающий жест и первым шагнул в темнеющий зев пещеры. "Будьте осторожны. Я постараюсь провести вас незаметно к самому логову дракона по заброшенным галереям гномов. Но мало ли что". Но эти готовы отразить нападение в любой момент. Гномы так просто свои ходы не бросают, задумчиво пробормотал Сокар. "Поразумеется", невозмутимо согласился Мергил. "Либо ловушка наставили, либо здесь нечисть какая-то завелась, такая, что даже гномы её боятся. И судя по тому, как здесь смердит, — Проходы обжитые. Думаю, тут гадила семья троллей, — авторитетно сказал Петручча. — Действительно, подземная галерея, по которой гуськом шли охотники на дракона, пахла омерзительно. — Нет, их бы я почуял, — отмел это предположение Мергил. — Я раскинул магическую сеть, и о появлении этой нечисти узнаю сразу. — Я не знаю. Однако ничего не чую. Либо нечисть, что незнакомая, либо здорово замаскирована кем-то магически. А может, и впрямь здесь нет никого. Ей крупно повезло, грозно сказал Петручча. Кому? потребовал уточнения Оссель. Нечисти, они бы знали о страту моих ножей. Тихо шикнул на них колдун. Ве мешает мне слушать пространство. Друзья немедленно заткнулись. Колдон шеющий впереди поднял повыше факел, опроект слух. Нагрузное топанье за спиной мешало сосредоточиться, и поймать еле слышный шорох из глубине подземного лабиринта. "Это какая совал от там топает как слон?" сердито прошептал Мергил. "Я тихо иду." — обиделся Осель. — Знаете, как в Ордене нас натаскивали. — А кто же тогда топает? — спросил Сапкар. — Не знаю, кто это за мной, — невозмутимо пожал плечами Осель. — Сейчас у последнего спрошу. — Так ты ж последний идешь, замыкающий болван, — возмутился Петручча. — Серьезно? — повернулся гигант и ткнул Сапкар. паклом за спину. То, что он там увидел, привело его в неисписуемый ужас. Бежим, мужики, догонят всем хана. Паника ведь заразная. Охотники за драконами словно ждали этой команды, чтобы взять ноги в руки и рвануть, что есть мочи. Судя по топоту сзади, преследователи не отставали. Кто там? Просипел кот, когда осель начал обгонять его на повороте. «Отец-настоятель с монахами!» На побелевшем от страха лице гиганта выступили мелкие капли пота. «Почему не в рясе, — говорят, — почему не по уставу, — дед, на хлеб и воду посадить грозатца?» «Тьфу!» — с облегчением сплюнул вор, начиная притормаживать. «И на такую лабуду я повелся!» — Эй, святые отцы! — повернулся он, но, увидев преследователь, завизжал, как поросенок недорезанный. — Какие монахи, придурок! Это же стража! Текаем, братцы! Вопли оселя и кота заставили их подельников еще больше прибавить оборотов, но гигант с воришкой тем не менее сумели их обогнать. На этот раз варьер-гард оказался Петруччо. Чуя сзади что-то жарко дыхание, он не выдержал, кинул за спину мимолётный взгляд и заверещал не хуже кота. За ним неслась вся цирковая труппа. Впереди летел её хозяин, шпакоглотатель Труссарди, который недавно застукал его в постели со своей дочкой. Набегу он тыкал перед собой шпагой, пытаясь поразить соблазнителя в мягкое место. — Ой, мама, ради меня обратно! — заголосил Петручча и поднажал еще, напрочь забыв про свои ножи. — Да кто в конце концов за нами гонится? — возмутился Собкар. — Не оборачивайся! — прикрикнул на него Мергил. — Кто-то, кто умеет давить на психику! — И вгонять в панику. Ты же слышал, все разные видели. И что делать? То, что и предвидел мастер Мун, Только блаженный с этой дрянью справиться сумеет. Стив, твой час настал. Покажи, коллаз. Колдун отдал мысленную команду юноше. Тот послушно притормозил, Поднял повыше факел, Пропустил свою команду мимо себя И кинулся на преследователей. вернее на преследователя. Он оказался один. Зато какой из него одного можно было слепить трёх осселей, двух собакаров и четырёх петручю. Рызобородый великан продолжал бежать трусцой за перепуганными охотниками за драконом, с недоумением косясь на жалкую человеческую фигурку, висевшую у него на груди. собившись в бороду. Не бойся, удивлённо прогудел он. Стив молча потряс головой, подтянул с одной рукой повыше и попытался другой заехать великану в глаз. Учитывая, что в это руки Бельфакел, строхнул за великан. "Ты что, дурак?" гигант попытался оторвать от себя Стива, но руки не могли схватить тело юрского юноши. натыкаюсь на какой-то невидимый барьер. Да это ж кобальт, авродосомергил, злоредный горный дух, они питаются нашими страхами, такие маленькие крыжи, как дети. Ни фига себе маленькие, охнул кот. Все по его примеру вывернули голову. Теперь, когда за злодуха взялся Стив, все видели одно и то же. Это не нормальный кобальт. Расстроился колдун, прибавляя обороты. Это мутант какой-то. И тут его магическая сеть нащупала впереди опасность. Стоять, завопилон и затормозил буквально на самом краю пропасти. Все по его примеру дружно ударили по тормозам и возможно устояли бы. Если бы не обезумевший от страха кобальт, которого стив азартно убил фагалом по морде, он пчался на них как паровоз, загораживая своей тушей весь проход, и драконоборцы сделали единственное, что ещё можно было сделать в этой ситуации. На ней, по примеру стива, прыгнули на него, и все вместе ухнули в пропасть. А-а. Тело Кобальда перевернулось в воздухе. Команда с Тивой и Колдун, не переставая орать, торопливо переместились на его живот. Первый контакт с твёрдой поверхностью был относительно мягким. Кобальд грохнулся в каменный жёлоб, наполненный нечистотами, и заскользил в онись. На его груди восседал невозмутимый Стив, держась за рыжую бороду. Стаглянный глаза юноши Бесдумно смотрели вперёд. Сзади на животе копошилась его команда с колдуном, судорожно цепляясь за жёсткую, грубую одежду великана. Ветер свистел в лицо гося факелы. "Иво, портки от трений не задумятся?" тревожно спросил Софкар. "Да, отли", пропыхтел Колдун. "У него ходовка из асбеста, опять же смазка". А он живой, поинтересовался осель. Конечно, кимнул колдун. Когда чего они нападают? Он над теми, кто его не боится, власти не имеет. А вы уже знаете, что страхи ваши мороки. Вот он и лежит теперь колодой. Думает теперь сам боится, что мы ему морду набьём. А, так вот он чего боится. Начал засучивать рукава кот. Не вздомой, Шикнул на него колдун. Ему и так от стыба досталось. Взбрыкнул сейчас на своём заду поедешь. Интересно. А куда мы едем? Задумчиво вопросил пространство Осель.